Глава 7 На следующее утро Нэнси распахнула дверь и вышла в рассеянный туманом свет. «Здорово как!» — сказала она матери. Марш высунула голову из двери, прищурилась и кивнула. Нэнси повернулась к Марш. «Тебе лучше!» Марш улыбнулась. «Больше не пью, детка! Мне это уже не нужно! Ночью я тебя не будила. Выглядишь немного сонной!» «Нет, просто крепко спала!» Нэнси помахала рукой и пошла к повороту дороги. Вдруг промелькал знакомый автомобиль с опущенным верхом. Тина и Рот сидели на заднем сиденье. Они помахали марш, когда Нэнси садилась вперед. «Ты веришь в этот туман?» Просил Гленд с места водителя. Марша засмеялась. «Я верю, что все возможно!» Тина хлопнула Нэнси по ладони. «Хорошо выглядишь, девушка!» Нэнси повернулась к Гленду. Ее встретила злобная, искаженная, жуткая ухмылка. Ухмылка в прессе Крюгера. Яркая черно-красная крыша автомобиля... Быстро и плотно захлопнулась, как медвежий капкан. Испуганное лицо Нэнси прижалось к толстому оконному стеклу, и машина помчалась впрочь в густой туман. Полускрытые туманом, маленькие девочки прыгали через скакалку. Они пели странную жуткую песню. «Раз, два, Фредди идет за тобой! Три, четыре, запри-ка лучше дверь! 5-6 возьми распятие! Семь, восемь, встанешь поздно! Девять, десять, и больше не учнешь!» Кошмары на улице Вязов начались опять.